Скажи спасибо, что Паша у нас конь смиренный, спокойный и по жизни мудрый, был бы он нервным, спортивным жрецом. Водитель Запорожца выбрал именно этот момент, чтобы очередной раз попытаться завести капризничающий агрегат. Попытка оказалась удачной, и даже более чем Двигатель иномарки заработал с чудовищным рёвом, от которого кроткий, учебный мерин мгновенно превратился в необъемленного мустанга. Пахарь шарахнулся, скинул голову и несусветным галопом полетел через лужищ. "Держи коня!" откуда-то сзади прокричал Роман Романч, как будто без этой инструкции Стайка не бы пытался его удержать. Повотом брать пятки от бока. Стайка, что есть силы тянула повод, вдруг ставший уже саящий длинным, однако у Пахаря в одной шее и мышц было больше, чем у него во всём теле. Дальний конец манежа, куда почти не достигал свет фонаря, приближался сневообразимой скоростью. Стайка очень ясно представила, что вот сейчас Пахарь, наверное, прыгнет и бездыханный, но свободный. Она знала За низким бетонным бортиком был крутой, порошьи кустами обрыв. Пахарь, как оказалось, тоже очень хорошо это знал и превращать игру под названием, а не забыл ли я что-нибудь испугаться в реальное смертубийство, у него никакого желания не было. Метров за пять до стенки эмбазе он перешел на рысь, а потом и вовсе позволил себя остановить. Что Стаська тут же и проделала? Ещё плохо верила в спасение. Подготовленная в саднице дышала так, словно только что сдавала стометровку прямо в тёплой курточке и резиновых сапогах. У неё дрожали руки. Она оглянулась. Вороной рыл передней ногой снег, кровожадно прижимал уши и, кажется, полагал будто запорожец, удалявшийся в облаке ядовитого бензинового перегара, устрашился его грозного вида. Белогривая даули стоял совершенно спокойно, слегка опустив голову, тёдка ласково приговаривала и трепала её по шее, через манеж от них тянулись длинные тени. Вот и молодец, сказал стаськи подошедший Роман Иванович. Наконец-то ногу на место поставила, иначе бы обязательно равновесие потеряла, а у нас принято с упавшего тортик. Он говорил спокойно и весело. Стайску сомнилось в том, что минуту назад действительно подвергалась смертельному риску, и попробовала улыбнуться в ответ. "Разобраться в смену", скомандовал тренер. "Смена прямо?" Это значило продолжать движение рысью. Вдохновлённая похвалой, Стайска стиснула Пашины бока каблуками, эффект был прежний. Злавредный мерен только дёрнул головой, чуть не вырвав в повод у Стайски из рук, и елес изволил двинуться шагом. "Ну, сказал Роман Романыч. Видно, рано похвалил, сглазил. Ну что будем лошади управлять или шагом по манежу кататься? К концу занятия Стаска чуть не плакала и ненавидела пакостника Пашку всей силой души. Конечно, не до такой степени, чтобы пожелать ему не мед на колеть от собственной вредности, Боже сохрани. Однако морковку, приготовленную в кармане, она ему ни почем не отдаст. лушущему маленькому лохматому апельсину, который так трогательно тянется к решётке двери, или громадному добродушному хьобсу из дальнего денника. Когда она стащила с похре тяжелое строевое седло и расстегнула уздечку, конь вдруг вытянул морду и тёплый нос без предупреждения ткнулся в стастину щёку. Пешившая девочка внезапно увидела совсем близко большой круглый глаз, мерцавший бездонной мудростью поколений. Глаз вообще был карий, но внутренние переливы и преломление света делали его таинственно лиловым. И сердясь, выдохнули мягкие ноздри и кожу взъехкатали длинные волоски на лошадиной губе. И сердясь, чего в жизни не бывает. Что у нас всё получится? И что мы подружимся? Мгновенно растаяв, Стаська чмокнула по хребту нос и полезла в карман за морковкой. Папы и дочки